Глава 23. Разговор с Семенычем. Интерлюдия. Вообще-то мог бы и ответить. Я же ни о чем его не просила, просто донесла информацию. Или он настолько на меня обижен, что решил проигнорировать важное сообщение. Но ведь так нельзя. Мысленно возмущалась Лилия, на следующий день не получив никакой реакции на свое послание. Ни одного слова. Полное молчание настолько испортило ей настроение, что абсолютно пропало желание идти в Мичуринское, даже вместе с замечательными подругами. Амазонки с утра отправились к ближайшей станции, откуда поездом можно добраться почти до станицы. По прогнозам, к обеду уже должны были прибыть на место. Шагая по лесу, Лилия всерьез задумалась, не остаться ли в ближайшем населенном пункте, уйти из клана, найти себе занятия по душе. А с другой стороны, чего я ожидала? Что он станет благодарить, вспомнит, как смотрел на меня еще в том мире, откуда его, считай, сама же и выкрала. И девчонки тут вообще ни при чем. Уйду от них втихую, еще искать начнут и не попадут, куда собирались». Аза давно заметила, что Лиара сама не своя, и, разумеется, догадывалась, из-за чего та переживает. Однако амазонка не могла и мысли допустить, что Дмилыч способен обидеть женщину, пусть даже когда-то они нехорошо расстались. «Чего Дмилыч написал?» — наконец спросила она. «Да так, типа, спасибо, сказал», — попыталась отмахнуться Лилия. «Он тебя продинамил», — не удержалась Клара. «Не похоже на парня». «Да ладно вам, девчонки. Дмилыч, человек занятой, может, среди кучи сообщений моего просто не заметил». «Не исключено», — поддержала мысль Аза. «Видимо, для таких дел в клане и появились другие начальники. Видели новое сообщение?» Ага. — кивнула Клара. — И заметь, все начальство — сплошь одни мужики, никакого равенства. — Не бурчи, подруга, главное, что один из тех мужиков мне хорошо знаком. — Вот ему мы кинем весточку о кознях гильдии добытчиков, — грудастая брюнетка непроизвольно поправила бюст. — Может, не стоит? — вяло возразила Лиара. — Надо, Лиара, надо, — комично нахмурив брови произнесла Клара. Аза вчера долго отмывала волосы, чтобы вернуть свой рыжий цвет. Она хотела предстать перед Кармом во всей красе, а то вдруг мужик не любит блондинок. Лиара решила не избавляться от краски, оставшись русоволосой. «Как там этих двоих звали?» — переспросила рыжая. «Ливан и Ревас». Лилия также назвала их должности. И тут до их ушей донесся подозрительный шум. Амазонки резко остановились, затем спешно скрылись в ближайших зарослях. Кто-то несся по лесу, не стараясь соблюдать маскировку. И этот кто-то пробежал прямо перед женщинами, даже не обратив на них внимания. «Девки, и знать не хочу, кто за ним гонится! Быстро на дерево!» первой сориентировалась Клара. Подрезавший их оказался серым тигром, который в здешних местах был едва ли не самым грозным хищником – И вот сей час этот зверь улепетывал со всех лап. Троица взлетела на верхние ветки за пару секунд. Амазонки затаились, и Лиара воспользовалась своим умением. «Слышу!» — тихо-тихо прошептала она, приложив палец к губам. Вскоре они увидели того, кто стал причиной панического бегства серого тигра. Из-за деревьев появился огромный хищник, тушкой отдаленно походивший на белого медведя — но с непропорционально длинной шеей и расширяющейся пастью на уродливой плоской морде. Кроме того, медведь имел двухметровый хвост с шипами. Казалось бы, хищник в полтонны весом должен производить много шума, но этот двигался практически беззвучно. Вблизи от дерева, на котором затаились амазонки, он замедлил ход и даже посмотрел на крону. К счастью для подруг, монстр не стал прервать охоту и продолжил погоню. Девки, он так зыркнул, я чуть не описалась», — подала голос Клара, когда чудище скрылось из виду. «Что это за уродина?» «Новый вид пришельца?» — предположила Лилия. «Не знаю. И спросить не у кого». Аза отвечала, растягивая каждое слово. «Как-то мне сразу расхотелось гулять по лесу. Аза лиара, может...» «Предлагаешь свить гнездо на этом дереве?» — перебила подругу рыжая. «Раньше сдвинемся с места, раньше выберемся к людям». Тогда че расселись, спускаемся! Дальше Троица отправилась быстрым шагом, стараясь при этом передвигаться тихо. Аза попыталась идентифицировать неизвестного хищника по сети, но система не помогла. Не поступало и запроса на присвоение названия незнакомцу, что абсолютно не вписывалось ни в какие правила. По-моему, даже в беспределье было как-то спокойнее, и уж точно подобных мутантов я там не встречала. — размышляла рыжая, внимательно вглядываясь в каждый куст по пути следования. Лиара также ежеминутно осматривалась по сторонам и постоянно прибегала к полученному умению, чтобы не нарваться на очередного хищника. Так амазонки и шли, надеясь поскорее выбраться из дебрей. «Наконец — Наконец-то! — воскликнула Аза, когда они оказались на опушке леса. — Нам туда? — спросила Лилия, кивая в сторону избушек. — Ага. Поселок Грибной. Рыжая закинула карабин за плечо. Тут должна быть небольшая гостиница возле вокзала. Надеюсь, хоть здесь к нам никто не станет приставать. Мы же теперь в клане, пусть только попробуют, воинственно заявила Клара. Не будем выпечивать свою клановость, почем зря, строго предупредила Рыжая. На окраине поселка местный патруль поинтересовался целью их визита. Выяснив, что женщины собираются сесть на поезд, к ним потеряли интерес. На небольшой привокзальной площади троица остановилась. «Я на станцию узнавать расписание, а вы в оружейный магазин. Для Ари пару стволов надо купить, да и запасы патронов пора пополнить». В магазине Клара подошла к продавцу, молоденькому парнишке лет двадцати. «Хозяина, кликни, юноша». «Может, я что подскажу?» – начал было он, пожирая глазами ладную фигурку Клары. «У меня мало времени, ты плохо слышишь или по-русски не понимаешь». Продавец спорить не стал, видимо, с подобными клиентами встречался не раз. Через минуту в зале появился мужчина лет сорока. «Помимо барахла на витрине есть что-то дельное?» отдельное. небрежно обронила брюнетка. Владельцу магазина было достаточно одного взгляда, чтобы оценить и понять. Перед ним опытный охотник. «Ищешь что-то конкретное?» Два хороших карабина, пару приличных пистолетов с съемким магазином. Еще потребуются патроны. Разгрузки, рюкзак, нормальный нож с ножными, походный костюм и обувь моей подруги. Время – деньги». «Найду все», – ответил мужчина. «Экстра-класс не обещаю, но все будет выше среднего. Подойдет». Через 20 минут амазонки покинули магазин и встретили рыжую, шагавшую им навстречу. «Наш поезд утром. Номер в гостинице я сняла, билеты купила» сейчас топаем в кабак обедать сообщила аза может сначала вещи в номер закинем здесь лиара все свое лучше держать при себе варья слишком много а гостиница за сохранность ценностей ответственности не несет а горячей ванне можно не мечтать на всякий случай спросила лиара все удобства на дворе подруга да и ходить туда лучше парами понятно это не рубанск Сразу после плотного завтрака Семенович потащил меня в выделенную им комнату. Его обязательным условием к обстановке занимаемой площади было наличие стола, поэтому недостающую мебель занесли полчаса назад. «Садись, будем с тобой дому думать, как супостата одолеть». Сотник тоже сел рядом, достал из портфеля бумагу, карандаши и принялся рисовать. Вверху листа он изобразил овал на четырех ножках – С одного края кружок поменьше с треугольными ушами, с другого — хвост крючком. Затем внутри овала еще добавил черных кружков. «Смотри, это модификант номер один, пятнистая гиена. Как ты ее одолел?» «Сначала мы сделали монстра частично видимым, потом зорк попал в него взрывным болтом, и я пару раз выстрелил хищнику в уши. А потом, если не ошибаюсь, случился нейрон». Семенович нарисовал человека по типу «палка-палка огуречек». «Да, он прибежал к избушке, в которой мы отдыхали. Начал палить из карабина, а потом пошел в рукопашную. Когти начал отращивать». «Он тоже был невидимым?» спросил сотник. «Да, смог наблюдать за ним лишь при помощи своего умения. Мы должны были его как-то остановить, чтобы зорк не промазал из арбалета. Болты смазали специальным составом. И как ты его задержал?» Сунул в пасть лопатку, и монстра ненадолго закоротило. Тут и следопыт не сплоховал. Что значит «закоротило»? Проскочил разряд электричества, и во рту нейрона ярко заискрило. Семенович дорисовал над головой человека зигзаг молний. Хм, он еще и электричество выбрасывать способен. А тебя током не ударило? Нет, ударила лапой гада. И очень мощно, еле выжил. А модификант временно превратился в статую, а потом стараниями Микента и Алкаса в труп. И снова сработали выстрелы в уши, на этот раз одновременно в оба. «Выходит, ты создал снадобье, способное замедлять наноботы? Только срабатывает оно не мгновенно, потому я охватил по самое не могу». «Так-так, а после схватки тебя завалили подарками от системы», предположил сотник. «Точно». «Вообще-то плюшки начали сыпаться сразу после того, как мы неожиданно столкнулись с огромным выбросом пришельцев в неурочный час», рассказал собеседнику о сражении с толпой пришельцев, которые вывалились после нашествия павианов. «Да, в утренние часы локоны без причин никогда не возникают, а шум выстрелов — это сигнал местным хищникам». Семёныч изобразил дерево и корявого зубастика, а под ним приписал число «пятьдесят». «Самое интересное, меня прямо сверхщедро завалили упсами. Причем именно той суммой, которая требовалась для уставного капитала создания клана». «Хочешь сказать, тебя загодя подталкивали к его созданию?» спросил сотник, подписывая внизу листа. «Клан. У меня сложилось именно такое впечатление. Знаешь, на ум часто приходило про откорм на убой. А про сыр в мышеловке не вспоминал?» Как же без него? Но самое паршивое, нет ни одной мысли, с какой целью вокруг меня происходит вся эта несуразица. Семёныч продолжил свои художества, дорисовав возле дерева и модификантов по мешку с надписью «Упсы». Мешки соединил стрелками. Тоже проделал с деревом, кошкой и человеком. Затем написал большой «Х», которому продолжил стрелки слева и справа. «Х» — это следующий модификант? — спросил я. «Да» и он наверняка будет опаснее предыдущего. А вот стал ли ты настолько сильным, чтобы с ним справиться? Семенович, скажи, пожалуйста, а разве не система создает модификантов? И она же усиливает меня. Для чего все эти танцы с бубнами? В комнате повисла тишина, продлившаяся с минуту. Дмилыч, ты в курсе, что помимо основной существует еще и резервная система? Наконец задал неожиданный вопрос Сотник. Я ответил не сразу. «Знаю». Скрывать правду не стал. Семенович наверняка о многом догадывался сам. «И с какой ты дружишь?» «С основной, которая до недавнего времени находилась в резерве». «Договор заключался резервной». Вопросы становились все интереснее и интереснее. «Было дело. Мы с ней как-то сразу не поладили». Насколько понимаю, ты сыграл далеко не последнюю роль, чтобы основная вернула свои позиции. Без ложной скромности могу сказать главную. Так я и думал. Семенович тяжело вздохнул. А ведь резервная всегда отвечала за создание модификантов и их наводку на грозных пришельцев. Сотник обвел замкнутым контуром дерево с пришельцами и обоих модификантов. Другим очертил мешки с супсами домом ее погомори, Хочешь сказать, это месть? Система решила отыграться за поражение? Разве не ее главная задача уничтожать пришлых тварей, чтобы они не проникли на землю?» «Громкость поубавь», — мягко посоветовал Семенович. «Информация о двух системах становится доступной только после 70-й ступени развития, и разглашению не подлежит». Ты об этом узнал с первых дней пребывания в рубежье. Знаешь, теперь уже у меня складывается впечатление, что основная система приложила руку к твоему появлению здесь. Не стану выпытывать, но если знаешь, скажи. Были у нее причины так поступить?» Сразу вспомнил про электрическую долину и свои способности не только видеть локоны, но и чувствовать электрические разряды. Кивнул. «Были». Помнишь, я говорил о равновесии? Ага. Вот и получается. С одной стороны, нападки мощных тварей, с другой — дополнительное усиление за счет клановых бонусов. Но ведь это путь в никуда. Одна из сторон обязательно проиграет. Что тогда? Все будет зависеть... Да черт его знает, чем все закончится. Семёныч явно занервничал. Как бы наши системы не пошли в разнос. Думаешь, такое возможно? Последнее время поступает слишком много сообщений о сбоях. Уже одно это говорит о многом. К тому же далеко не все сбои обходятся без последствий. Каким бы ни был ремонт, машина после него не станет лучше новой. Согласен. А ежели система еще и сама инициирует подобное? Ты сейчас о чем? Семенович пристально посмотрел на меня. «Было дело, когда резервная устраивала сбои, чтобы меня уничтожить, а основная проводила тоже, но для спасения тогда еще Новика с позывным Дмилыч». «Это вообще ни в какие рамки не лезет. Чем же ты напугал одну из систем? Может, не вышел рожей и оскорбил эстетический вкус резервной?» «Да уж», — Сотник покачал головой, — «опасно находиться на пересечении интересов гигантов». Мне очередной раз удалось удивить в разговоре собеседника. Сейчас он выглядел особенно изумленным. Наверное, потому я и рос в развитии, как на дрожжах, иначе бы просто не выжил. Однако нынешняя ситуация из ряда вон, и как из нее выпутываться? Дмилоч? а твой поход в электрическую долину как-то был связан с возвращением власти к основной системе? Раньше держал свой поход к сердцу системы в тайне, но сейчас утаивать не стал, считая, что в надвигающейся катастрофе, если кто кроме автономки и сумеет помочь, так это Семеныч. Вкратце описал свое путешествие за хрустальными пирамидками, рассказал о большой кнопке, которую нажал собственным весом, и о перезагрузке системы, в результате чего можно многое починить в программах. Я человек старомодный, усмехнулся родственник. «Поясни, что еще за перезагрузка?» Растолковал, как сумел, заставив сотника еще раз задуматься. «Обновление системы», – протяжно произнес он. «Если вернуться к аналогии с ремонтом машины, то, получается, ее как бы соберут из новых деталей. Похоже на то». «Да, милый, ведь это идея! Только как бы тебе снова не пришлось проходить электрическую долину, чтобы нажать нужную кнопку». Если она там имеется. В прошлый раз блоки, которые я должен был подключить, указала основная система. Как запустить перезагрузку, понятия не имею. И вряд ли сейчас кто-то подскажет. А вдруг наткнешься там на инструкцию по эксплуатации? Сказал Седовлас, и но тут же сам махнул рукой. Не обращая внимания, это я от безысходности. Должен же быть какой-то выход. Будем искать, но сначала давай решим проблему с Иксом. Я кивнул на лист с рисунками. «Если встреча с очередным модификантом закончится не в мою пользу». «Согласен, задачки следует решать в порядке очередности». В этот момент в дверь постучали, вошла русалка. «Мужики, вы здесь не против нас дружите?» «Племяшка, как ты могла такое подумать? Обсуждаем на досуге план молниеносного захвата рубежья», — сострил сотник. «Тогда прервитесь ненадолго, Дмилыч». Там Карм получил важное сообщение от Азы, хочет с тобой поговорить». По лицу супруги было видно, что новости не из разряда приятных.